Париж, 1908-1912. Ощущение Ленина, что пребывание в Женеве напоминает ему лежание в гробу, усугубилось в тот момент, когда к проблеме затекших конечностей прибавилось грубое обращение служащих похоронного бюро. Эмигрантское цунами, обрушившееся на Швейцарию после поражения революции 1905 года, смыло с лица баригенов... Маски с вежливыми улыбками. Одухотворенные существа в заплатанных штанах и потрескавшихся пинцне стали слишком заметны. В объявлениях о сдаче жилья замелькали уточнения — без животных и русских. Тревожное чувство, что фэншуй нарушен, заставило Ленина, только что поставившего точку в рукописи материализма и империокритицизма, поднять крышку и оглядеться по сторонам. Капри, Америка. Плеханов однажды всерьез обдумывал переезд из Женевы на остров Ява. Соблазнительным компромиссом между экзотикой и комфортом для деловой активности выглядел Лондон, но тамошний баланс потоков энергии ЦИ обходился дороговато, поэтому оставался толкотливый Париж. Задним числом Ленин кусал губы из-за своего выбора и уже в 1909-м охарактеризовал в частных письмах столицу Франции как дыру, уж больно эмигрантская атмосферешка. Крупская зарезервировала для парижских четырех лет 10% объема своих мемуаров о 2октябрьском Ленине и цитировала мужа с искренним сочувствием. «И какой черт понес нас в Париж! Подлые условия, злобные подсиживания, прямые провокации и отсюда неизбежно истеричная, шипящая, плюющая психика. Что есть, то есть. Если до 1908 года неуживчивый, ершистый, исклиский Ленин представляет для своих оппонентов внутри партии нечто вроде неизбывной зубной боли, то, начиная с Парижа, Для нейтрализации его откровенно деструктивной деятельности гораздо более предпочтительным выглядит обращение к услугам уже не стоматолога, а наемного убийцы. Тем не менее, Ульяновым удалось прожить там почти четыре года, больше, чем в каком-либо другом заграничном городе. У Ленина было достаточно причин испытывать к Франции теплые чувства. Утопический французский социализм вызывал в нем уважение, граничащее с благоговением, как один из источников марксизма. А мысли об опыте парижской коммуны, первого в мире пролетарского государства, предательски расстрелянного буржуазией, приступы романтического томления. Так на душу обывателя действуют аккордеонные наигрыши из-за Каждое 18 марта Ленин устраивал ностальгический митинг, собрание или хотя бы вечеринку. Восторженное отношение к коммуне сейчас кажется банальностью, на то он и коммунистический лидер, чтобы отмечать День Парижской коммуны. Однако в те времена скорее озадачивало. Ведь немецкие социал-демократы обычно приводили пример коммуны, когда следовало продемонстрировать, как действовать неправильно. И наоборот, Франция условного 1910 года была для Ленина маяком социализма, разве что в том смысле, что от этого коварного берега следует держаться подальше. «Сознательный пролетариат с боевым опытом парижской коммуны? Да!» Но на практике этот пролетариат, Ленин объяснит этот парадокс в империализме как высшей стадии, развращен благами колониализма и уже через четыре года подтвердит прочность своей смычки с буржуазией. Да и руководители здешнего рабочего класса были превосходными демагогами, но никудышными практиками. Ленин знал, что даже самые радикальные профсоюзные лидеры воспринимают здесь выражение «социальная революция» скорее как метафору. Что касается словосочетания «вооруженное восстание», то оно отсутствовало в лексиконе здешних марксистов в принципе. Впрочем, то была черта не только французов, но и второго интернационала в целом. Неудивительно, что при таких беззубых адвокатах пролетариата здесь доминировали правые. Париж был столицей махрово-консервативной страны, а оплотом европейской реакции. где в политике задавали тон правые, вроде Климонсо, а буржуа, он масс, выглядели именно как классические буржуа, которые на словах горой стояли за свободу и демократию, но как только речь заходила о свободе для кого-то еще кроме них, наставляли на смутьянов винтовки. Культура повседневности империалистической буржуазии предполагала циничную демонстрацию богатства и эстетических пристрастий, Отсюда кафе Шантаны и театры Кабаре с канканами, бульвары, кишащие охотящимися на меденеток фланёрами, и авеню, забитые полчищами автомобилей, черных, лакированных, несуразно высоких, чтобы внутри можно было сидеть в цилиндрах и нарядных шляпах. Оккупированный буржуазией Париж, тем не менее, был удобный, обеспечивающий хорошую мобильность машиной, где Ленин Даже в теаре из своих политических фанаберий не чувствовал себя скованным в движениях. Дом на улице Бонье, где Ульяновы прожили первые восемь месяцев своего Парижа, и сегодня смотрится модерновой новостройкой с затейливым псевдоракушечным декором по фасаду. галеонды да и только. Доска с Лениным на нем выглядит так, будто ее оставили нарочно. Вот она, хижина, вождя пролетарской революции. И понятно, почему Рюбонье не вошла в Ленинскую мифологию так прочно, как Рю Мари Рос, Слишком уж вопиюще дорого выглядящая недвижимость. Поскольку ни до, ни после Ленин не обнаруживал ни пристрастия к проживанию в шикарных квартирах, ни склонности транжирить деньги на излишество, можно предположить, что квартира была выбрана потому, что статус вождя партии, даже и пролетарской, предполагал некоторую витринную респектабельность. Надо было демонстрировать уцелевшим бойцам, что отступление совершилось организованно, у командования есть план и финансовые возможности для его реализации. И оно не намеренно позволять разлагаться ни себе, ни подчиненным. Возможно, идея по-хамелеонски перенять стиль парижского буржуа и была тактически верной, однако подобного рода образ жизни резко контрастировал с общепринятым в эмигрантской среде, где щеголять в брюках с бахромой и ночевать в ящике из-под мыла никогда не считалось признаком эксцентричности. В Лондоне, Женеве, Мюнхене, Цюрихе, Берне, на Капре были русские колонии, но в Париже была диаспора. К 1910-му 80 тысяч эмигрантов, сопоставимо с сегодняшним Лондонградом. После разгрома революции 1905-1907 годов едва ли не все, кто унес ноги из России, рано или поздно оказывались в Париже. Остается загадкой, почему власти смотрели сквозь пальцы на существование этого очага социальной напряженности. Тем более, что Франция, империалистическая держава-ростовщик, была по сути банкиром русских и зависела от благополучия царского правительства. Сможет ли Нотр-Сент-Русси... отдавать займы, которые ей предоставляли регулярно, в обмен на лояльность Марианне в неизбежной войне против Бошей. По-видимому, французы считали выше своего достоинства глубоко вникать в дела каких-то иммигрантов карбонариев Никто просто не хотел брать на себя труд отделять агнцев от козлищ, и при некоторой моде на пресловутый Алярюс от казаков до дягилевских сезонов терпели и революционную шатию-братью, пока та была в состоянии оплачивать счета. С началом войны это терпение резко пойдет на убыль. Большинство политических были крайне беззащитны как в социальном, так и в моральном отношении. Безденежье и безделье превращали их в мягкий пластилин в руках манипуляторов. Если квалифицированные рабочие — Шляпников, Гастев — могли устроиться на завод, то интеллигенты — Натирали полы, возили вещи, мыли окна, чистили зеркала, разносили бедоны с молоком, шоферили. А то и нанимались в извозчики. Один большевик даже подрабатывал, позируя монмартрским художником в качестве натурщика. Возможно, лет через восемь в Швейцарии Ленин и сам мог бы позавидовать зарплате натурщика, но первые годы нового десятилетия оказались для него вполне сносными. Диета, полагавшаяся члену ЦК, составляла 50 франков в неделю. Плюс надбавки за стаж, оплата секретарской работы Крупской. Подсчеты Валентинова говорят о 300 франках в месяц минимум. Поступали и деньги из России. За первый том собрания сочинений, за переиздание развития капитализма в России, за материализм и империокритицизм, за статьи. Впрочем, и достаток тоже преувеличивать не стоит. Парижанин Шарль Раппопорт, наблюдавший за Лениным много лет, скорее со скепсисом, чем с энтузиазмом, свидетельствует, что средства Ленина были ничтожны, и он, вероятно, был весьма огорчен, когда у него украли оставленный им на дворе библиотеки велосипед. Велосипед Ленин отставлял у консьержки, которая, когда он однажды не обнаружил машину на положенном месте, холодно проинформировала его, что они договаривались на 10 сантимов в день не за охранные услуги, а за предоставление площади для хранения. Языковой барьер его французский выдавал в нем эмигранта. Заведомый аутсайдер, он, однако, не собирался интегрироваться в пронизанное ксенофобией французское общество — и поэтому не переживал свое отчуждение от аборигенов, среди которых, к тому же, у него имелись прочные связи по социал-демократической линии. Независимость от местных источников дохода позволяла этой акуле марксизма вести образ жизни респектабельного литератора, автора нескольких толстых книг по экономике и философии. Да, проживание в квартире, отделанной мраморными панелями и зеркалами, в зеленом районе, с хорошей транспортной доступностью, стоило недешево, Зато он дистанцировался от эпохи Коккальского подполья и мог посвящать много времени катанию на велосипеде и немного сидению в кафе за шахматами недалеко от дома в русско-французском клубе, куда можно было попасть лишь по представлению одного из 18 членов за символическую плату в один франк раз в три месяца. Как и везде, где он появлялся, Ленин быстро становится в Париже кем-то вроде одного из крестных отцов русской политической мафии. Он имел право посылать своих людей хоть в Нью-Йорк, хоть в Болонию, хоть в Калагриф и выдергивать их оттуда. Мог в случае чего обеспечить прибегших к его помощи жильем, работой, деньгами, связями, юридической и моральной поддержкой. Молодежь смотрела автору, что делать в рот, а старики, знакомые с его манерами, отводили глаза и не решались оспаривать его возмутительное присутствие. «Представьте, что к вам подселяют буйного соседа, который воплотил в себе черты характера и особенности поведения алкоголика, склочника, домашнего тирана и финансового махинатора. У вас нет способов не только избавиться от него, но и прогнозировать, чего ожидать в ближайший час. Он то ли подкрутит счетчик в ту или иную сторону, то ли накормит собаку конфетами». то ли попытается приватизировать вашу жилплощадь. Важно, что явился в Париж Ленин далеко не с пустыми руками. И в смысле опыта, стрелянный воробей, прошедший и через остракизм 1904-го, и через кровь 1905-1907-го годов, он уже умеет едва ли не в одиночку, не нуждаясь в сильных партнерах вроде Плеханова или Парвуса, перевозить с собой в чемоданчике ядро организации, и в смысле партийного счета в не только что пополнившегося Шмитовскими деньгами, и, не менее важно, со своими средствами производства, типографии, которую перевез из Женевы. Он мог выпускать те газеты и те брошюры, которые казались ему правильными, без чьей-либо еще санкции. Это было крайне серьезное, придающее вес всей его деятельности оружие – которые он тщательно и регулярно смазывал и с которым не любил расставаться. Ленин платил наборщикам больше, чем членам ЦК, и не только за то, что с 1902 года они научились хорошо разбирать его далеко не бисерный почерк. Он торчал в типографии едва ли не каждый день. По-видимому, ему нравилась редакторская работа, которую, конечно, можно было бы перекинуть на Зиновьева или Каменева. С таким арсеналом он мог вести против своих оппонентов целые серии клеветнических кампаний, заставляя их оправдываться, отвечать на абсурдные обвинения, портя им репутацию и мешая рекрутированию новых сторонников. Мог навязывать свою повестку дня, превращая романтическую войну против самодержавия в бюрократическую дрязгу. Другое дело, что известная обеспеченность не гарантировала ему никаких особенно лучезарных перспектив. Связи с потенциальными партнерами-работодателями в России были ослаблены, репутация сложная, семейные средства матери и тещи ограничены, партийная касса была в порядке сегодня, но что с ней станет завтра? Еще хуже то, что в политическом смысле Ленин прибыл в Париж в декабре 1908 если не голый, то, по крайней мере, с пустыми карманами. От партии, такой, как он ее устраивал, осталось только ядро. подпольная боевая структура руинирована, ЦК шатается, основной массив партийцев расколот на фракции, которые действуют кто во что горазд. золотая ветвь вождя принадлежит ему лишь виртуально и, скорее, на паях. Богданов левее и пользуется репутацией отменного практика, да еще и крупнейшего в партии специалиста по естественным наукам и новейшей философии. Мартов... Теоретически способен, но лишь пока рядом с ним нету Дана. Плеханов более авторитетен в международном движении. Троцкий издает свою собственную газету «Правда». У большевиков крупные репутационные проблемы уже в масштабе континента. После скандала с попыткой обмена 500-рублевок в январе 1908 года все знают, что они расплачиваются по счетам краденными деньгами. при том, что лондонский съезд запретил промысел такого рода. Хуже всего дела обстоят в метрополии. Самые пассионарные рабочие и те дуют на обожженные порохом руки. Какие там забастовки, какие стачки, какие демонстрации. Полный ноль. Столыпинская реакция. Переживающая похмелье интеллигенция, запугана угрозами физической расправы от черносотенцев, и попряталась по углам. Приток свежих сил в партию фактически отсутствует. Единственное, кого пруд пруди, — это подозрительных типов. Каждый второй. Коммуникации с местными комитетами нарушены, и поэтому позднейшие заверения историка Михаила Покровского о том, что Ленин из Парижа слышал, как в России пролетарская трава растет, звучат юрнически. Нет не то что связи с комитетами, нет самих комитетов. Все арестованы или есть, но ориентированные на легальность, меньшевистские. Марксисты на всех фронтах уступают эсерам. Те, по крайней мере, продолжают совершать громкие политические убийства и активно взаимодействуют с крестьянской средой. И только разоблачение Азефа приостановило отток молодежи к конкурентам. Что могут предложить большевики? свой пятилетний опыт внутренних дрязг и репутацию удачливых грабителей банков. Мало того, попытки ленинских эмиссаров сформировать сколько-нибудь лояльные большевистской фракции и рабочее подполье в России разбиваются о слухи, будто Ленин, во-первых, поправил, а во-вторых, рассорился со всеми своими боевыми товарищами из-за империи чего-то там. И даже самые сознательные рабочие, которым годами втолковывали, что марксизм — это прежде всего философия, не в состоянии были понять практическое значение этих разногласий. Зато замечание все того же Михаила Покровского касательно проницательности Ленина «Ильич на три аршина видел и нос его чуял далеко, добирался до таких глубин» вполне адекватно, что «да, туда». И одно из самых важных прозрений Ленина было связано с осознанием того, что единственным эффективным ресурсом РДрп была фракция социал-демократов в Думе. Во-первых, депутаты обладали какой-никакой неприкосновенностью, во-вторых, они имели право выходить на политическую авансцену и произносить оттуда составленные Лениным речи, которые затем печатали легальные издания». и, похоже, лучшего на тот момент способа доказывать рабочим, что партия держится на плаву и готовит новую революцию, не было. Новой манией Ленина было посылать большевиков на проводимые в России съезды антиалкогольный, писательский, по борьбе с проституцией, деятелей народных университетов, кооперативный, женский, и заставлять их... оттачивать перья в узкопрофильных журналах типа «Вестника портных» и «Жизни пекарей». Подпольные кружки, деморализованные из-за того, что нет литературы, денег и опытных организаторов. Но так следовало внедряться в легальные союзы ткачей, кожевников, чая-развесочников, парикмахеров, кошелечников. Париж был, как воспетый Ларисой Рейснер, Свияжск в 1918 -м. Место, где нужно было пережить тяжелое поражение, отступление и сохранить шерсть и панцирь в относительно комфортных условиях. Не превратиться в оппозиционного литератора-декадента, уверенного, что следующий подъем наступит лет через 30. Сжать зубы и держать строй. Капитализм так устроен, что кризисы имеют тенденцию повторяться, а кризис — это протестные настроения пекарей, портных и алкоголиков, которые можно возглавить. Коренное отличие Ленина от большинства эмигрантов состояло в том, что он не гадал. Сбудутся мечты, не сбудутся. Истории и законы таковы, что рано или поздно мирок читателей глупых журналов достигнет новой стадии развития. Это научно-достоверное знание, и поэтому надлежало быть готовым к грядущим событиям. Собрания большевиков обычно устраивались в кафе «Дюльон» на авеню Дорлеан, недалеко от статуи бельфорского льва, который и сейчас возлежит на площади у метро Донфер-Рошро. При желании можно воспринимать его как эмблематичное изображение Ленина в Париже. способного показать зубы, наслаждающегося финансовым спокойствием и поумерившего свои кровожадные инстинкты. Если в Женеве Ленин выныривает из-под поля и высовывается из воды по пояс, то в политическом зоопарке, который представлял собой эмигрантский Париж, у него появляется своя, обозначенная табличкой площадка, где им можно полюбоваться в натуральном, так сказать, виде, без накладных усов. Он даже Всего раз за все четыре года позволяет себе визит в фотоателье. Таким страшно элегантным он не был никогда, ни до, ни после. Стоячий воротничок, галстух, гладко выбритый подбородок, задорные усики, холодный прищур, интересная плешивость. Подчеркнуто ухоженный вид позволяет предположить, что в каком-то сейфе, возможно, лежит и фотография, где этот сорокалетний мужчина запечатлен В сдвинутом на сторону шелковом цилиндре и, откинувшись для симметрии в другую сторону, тяжело опирается рукой на трость. Гертруда Стайн, чей автомобиль Ленину наверняка приходилось обгонять в пробках на бульваре Севастополь, именно так, во всяком случае, описывала стандарт Парижского денди. Пожалуй, никогда больше до революции его политическая позиция не была такой шаткой и уязвимой для критики. Он ввел себя, как прожженный лицемер, говорил одно, делал другое, думал третье, а выглядел на велосипеде, в кепе или котелке серым кардиналом какой угодно, совсем не обязательно рабочей партии. На политическом спектре Ленин занял, по сути, центральную позицию между левачеством группы Богданова и ориентированным на правых германских социал-демократов Даном. И вся штука была в эквилибристике. Нужно было не позволять утягивать себя влево и самому клонясь вправо семафорить, что это операция зрения наблюдателей, и на самом деле он все же центровой. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить. Физическое отсутствие в России подполье хочешь не хочешь, подталкивает самого Ленина к той модели развития партии, в рамках которой РСДРП полностью легализуется как парламентская структура, и рвет с противозаконной подпольной деятельностью в прошлом. И раз так, Ленин, по сути, оказывается умеренным меньшевиком, пусть даже отхок по неволе, временно по тактическим соображениям, в ожидании новой революционной волны, когда снова можно будет реанимировать подпольную деятельность. Многим рядовым марксистам казалось, что Особенно нелепо с их стороны, в условиях, когда все, что от этих людей на самом деле требуется, это подписать любезно составленную заранее резолюцию, что помимо патологической страсти к расколам у вождя велосипедиста появились новые отклонения от нормы. Он не только встал на путь соглашательства с самодержавием, но и рехнулся на почве зависти к Богданову. Свидетельство... Льющие воду на мельницу распространители этих гнусных слухов обнаруживаются в изобилии. Так выясняется, что, едва приехав в Париж, Ленин провел 7-8 политзанятий с кружком из еврейских рабочих большевиков. Лектор начал с аграрного вопроса, но очень быстро съехал к разоблачению философии махизма и эмпериуманизма Александра Богданова. Ну еще бы. А о чем же еще можно поговорить с заблудшими большевистскими душами, поселившимися в пятером в одной комнате гастарбайтерской квартиры-ночлежки? Поскольку график у Ленина был не столь плотным, как в 1905-1907 годах, у него оставалось много времени на создание политического языка, состоящего из терминов, вызывающих химически чистое отвращение к конкурентам уже одним своим звучанием. «Ликвидаторы», «примиренцы», «богостроители» и «отзависты-ультиматисты». Помимо этих ярлыков, Ленин в сотрудничестве с Плехановым разработал слоган «Бить налево и направо», а также ряд рабочих метафор из стоматологической и агрокультурной сфер «У партии два флюса» и про опрокинувшуюся на одну сторону телегу». Я очутился в положении того мужика, у которого телега опрокинулась на одну сторону. Мужик, стараясь поднять телегу, призывал на помощь святых. Сначала по одному «Святой угодник Николай, помоги! Святой такой-то помоги!» Но телега не трогалась с места. Наконец мужик натужился всеми своими силами и крикнул «Все святые, помогите!» И телега от сильного удара опрокинулась у него на другую сторону. когда мужик вскрикнул «Да тише вы черти!» не все сразу. Даже эти впечатляющие своей наглядностью образы не гарантировали ему защиту от вопросов, на чьей он стороне и почему, собственно, отпихивает ликвидаторов, раз сам говорит, что нужно активнее использовать легальные методы. И почему не расплюется с думой, как требовали впередовцы, если толку от парламентских большевиков все равно кот наплакал, и они только дискредитировали фракцию в глазах настроенного на борьбу с оружием в руках пролетариата? Открыто повесить себе на лацкан значок «Меньшевик» было так же немыслимо, как признаться в работе на японскую разведку. И, чувствуя, что из-за этой непоследовательности земля начинает гореть у него под ногами, Ленин на протяжении пяти-семи лет большую часть своих публичных усилий посвящает чему, правильно, войне с ликвидаторами. Это наиболее часто употреблявшиеся термины за его политического лексикона. Даже и так многих это не могло сбить с толку, и поэтому нечего удивляться, что выглядели его проклятия в сторону ликвидаторов не так убедительно, как хотелось бы. И репутация чокнутого с заплеванным подбородком, который никого не слушает и сам не может остановиться, идет за ним по пятам. Любую попытку апеллировать к разуму посторонних Ленин трактует как публичный донос и третирует оппонентов как агентов полиции. В биографиях Мартова и Дана, Богданова и Троцкого, когда речь заходит о периоде вокруг 1910 года, фамилия Ленин встречается едва ли не чаще, чем главных героев. он был их общим бэтнуар разумеется застарелый бонапартизм чрезмерная озабоченность лидерским статусом претензии на монополию на истину и плохо скрываемое интеллектуальное высокомерие по отношению к своим апостолам Слишком многие запомнили, что на заседаниях своей же группы он демонстративно не слушал выступавшего товарища и либо читал газеты, либо бесцеремонно переговаривался с кем-то еще, либо играл в шахматы старотутой, изо всех сил делая вид, что не делает ничего, и тем грубее выглядели его неожиданные вмешательства в чужие речи, когда ему нужно было тюкнуть докладчика по голове за какой-то промах. Все эти манеры не только выделяли его из толпы, но и как красный мундир подставляли под огонь тех, кто способен был остранить и окарикатурить его портрет. Восемнадцатилетний Илья Эренбург, который явился в Париж в конце 1908 и примкнул к группе ленинцев, вполне подходил на роль нового Эккермана и мог бы, втеревшись в доверие к Ленину, дать квалифицированное представление о его парижском периоде. Он, однако же, быстро заскучал на собраниях и рефератах и решил разнообразить их с помощью самодельных сатирических журналов, где высмеивались политические кружки эмигрантов и в особенности Ленина. По этим журналам, которые Эренбург умудрился отпечатать в типографии «Бывшие люди и тихое семейство», можно реконструировать, что именно уже тогда казалось в Ленине нелепым даже сочувствующим большевикам, ближайшему окружению. Основными мишенями были пресловутый ленинский бонапартизм, его единоличные претензии на марксистскую ортодоксию и, разумеется, неожиданная ипостась партийного философа. Отсюда сценка в школе Ленина. Ленин вызывает Каменева и задает какой-то вопрос, на который Каменев отвечает не совсем в духе Ленина. Тогда Зиновьев вызывается ответить и отбарабанивает слово в слово по какой-то книге Ленина. Шаржи же. Ленин изображен в костюме дворника с метлой, стоящим на постаменте, на котором начертано Ленину благодарная ортодоксия. Объявление. Философский кружок товарища Ленина в скором времени возобновляет свои занятия. Условия приема в кружок следующие. Первое — свидетельство благонадежности. Второе — Свидетельства о прививке антибогдановской сыворотки. Третье — личный осмотр самим со всех сторон. Вход бесплатный. Собак и империуманистов просят не приводить. Заметка в отделе происшествий. Всегда необыкновенно, всегда удачно. Еще одна победа революционного большевизма. После долгого и мучительного философского напряжения он разрешился от бремени семимесячным недоноском, который из чрева матери вынес обширный философский трактат и ознаменовал свое появление на свет басистым писком «Долой, Маха и Богданова». Уведомление о поступлении в редакцию книг для отзыва. «Ленин — руководство, как в семь месяцев стать философом». Эти поделки, которые Эренбург на голубом глазу приносил в то самое кафе на Порт-Дорлеан, где шли собрания, поделки скорее Микашонские, чем действительно остроумные, ведь здесь были и, например, послания Вовочки Ленину от Джорджа Каплиханова, запечатлелись в памяти множества мемуаристов, от Алина и Вулих до Крупской, Мартковича и Зиновьева, и, похоже, разнообразили такие серые будни парижских большевиков-ленинцев, а еще заставили таки Ленина содрогнуться от ярости. Вопреки колкому замечанию Плеханова, у него было чувство смешного, и еще года четыре назад он весьма благосклонно разглядывал карикатуры Лепешинского, где изображен был то в виде кота, то с анкюлотом без штанов, но юмористика Еренбурга показалась ему омерзительной. Автора моментально выставили с большевистских ассамблей за злостное несоблюдение корпоративной этики. Быстро отряхнув пыль с костюма, тот стал воспевать в стихах Мадонну, величественность католических соборов, царящие в них тишину и сумрак, гул шагов и тому подобное, а вскоре переменил католицизм на эротизм. и стал воспевать последний, тоже в стихах. Но долго еще, несколько десятилетий, припоминали ему этот афронт. Размер социал-демократической диаспоры позволял осуществлять организаторскую деятельность, как объединительную, так и размежевательную, с должным масштабом. В Париже и из Парижа проще было созвать пленум или конференцию, устроить реферат или заседание бюро. Собственно, выскочив в декабре 1908-го на перрон, едва ли еще не до полной остановки поезда из Женевы, Ленин в припрыжку мчится на заседание Пятой общепартийной конференции РСДРП. «Без собраний нет структуры, ведь партия — это организация людей, взявших на себя долг выполнять те или иные поручения руководства». Любое представительное собрание может принять некую обязательную к рассмотрению резолюцию. Например, если вам удастся сфабриковать нечто, напоминающее съезд, пусть даже не съезд, а своз, острил старый социал-демократ Рязанов представителей местных комитетов, вы можете объявить, что ваш съезд избрал новый ЦК партии и избавил последнюю от группы нежелательных лиц, ранее полагавших себя Центральным комитетом». И тот, кто умеет подкладывать должным образом подобранным людям заполненные бумаги на подпись, может, размахивая потом этими бумагами, навязывать свою волю третьим лицам, а заодно раздавать упаковки антигистаминных препаратов тем, кто демонстрирует признаки аллергии на поправевшего Ленина. Секрет тот же, что при езде на велосипеде. Не останавливаться, покуда не останутся только те, кто полностью вам доверяет и кому можно поручить подбирать покладистых людей не жалеющих чернил на подписи. Ядро. Теоретическая чистота, которую следует методично закреплять организационно через съезды, обходится недешево. Дорога, гостиницы, суточные, непредвиденные расходы. В идеале разъяснение каждого философского нюанса должно оплачиваться чьим-то большим наследством или масштабной экспроприацией. В интеллектуальном смысле, после бурного подъема, связанного с работой над материализмом и империокритицизмом, в Париже наступает некоторое затишье. Ленин сочиняет беспрерывно, но не так бешено, как до и после. Так что, несколько передергивая, а также оставляя за скобками важный цикл статей о Толстом и христоматийную памяти Герцена, можно сказать, что в его репертуаре появилось совсем мало хитов. Сплошные об оценке текущего момента, ответ ликвидаторам, о характере нашей полемики с либералами. Большинство этих текстов в литературном отношении не так ничтожны, как его популярные статьи для правды 1912-1914 годов. Однако они, несомненно, вызывали у крупных партийных литераторов самые кислые мины. Это не написано, как говорят французы. Это не литературное произведение, это ни на что не похоже, морщился Плеханов. По сути, в течение нескольких лет он занимался перегруппировкой сил с клоками, сварами, дрязгами, организацией школы пленумов, чтением лекций и рефератов, извлечением цифр и фактов из сокровищ Национальной библиотеки, манипулированием думскими депутатами и производством газет. пролетария рабочей «Рабочие газеты», «Социал-демократа». 17-21 тома полного собрания сочинений, из которых один том занимает материализм и империокритицизм, «Верденская мясорубка», «Колоссальное сражение с товарищами по партии за клочок выезженной земли». Как беглое, так и доскональное изучение этих текстов наводит на одну и ту же мысль. Ленин спит и видит забрать у ликвидаторов и отзавистов бренд-партии, деньги, связи с российскими комитетами, печатный орган и дополнительное типографское оборудование. Автор изгаляется, глумится, грозит, проклинает, ерничает, финтит, стращает, костерит, чехвостит, умасливает и долдонит, долдонит одно и то же по сто раз. Предназначенные для публикации тексты и в этот раз не лучший ключ к Ленину. Ленин выпускал в Париже рабочую газету, не особенно задорный еженедельник на четырех листках, укомплектованный по большей части тусклыми текстами главного редактора Зиновьева и Каменева, почти все без подписей, и вызывающими подозрения в их подлинности корреспонденциями из России. Поживее выглядит напечатанный микроскопическим кеглем почтовый ящик, Рубрика частных сообщений, в которой случайно окаменели для вечности повседневные тревоги и заботы. «Товарищ Лёва, куда вы запропали? Адрес в последнем письме не разобрали. С рефератов Ленина в Париже чистый сбор 218-80. В Цюрихе воловой сбор 42-50. Берни 27-30. Антверпене 34. Льеже восемьдесят четыре, Лондоне шестьдесят восемь всего шестьсот двадцать Расходы по рефератным поездкам Ленина сто тридцать Удручающая своей нищенской точностью бухгалтерия. Дела у большевиков до 1912 года шли, пожалуй, под гору. Социал-демократы в Париже Не отлынивали ни от какой партийной работы, лишь бы не корить себя, что убили лучшие годы жизни на зряшную деятельность. И голосовали, что называется, за любой кипиш, кроме голодовки. Алина рассказывает, как Ленин раздавал задания своим товарищам. «Пришло письмо с русского корабля, стоящего на рейде в Тулоне, просят агитаторов, хотят литературы. Езжайте немедленно, узнавайте, каковы настроения, агитируйте, разбирайтесь сами на месте». Парижские большевики были теми лягушками, которые продолжали пахтать задними лапами сметану, пусть даже все их сородичи отказались прыгать в горшок и разошлись по более естественным местам обитания. С интересом и энтузиазмом они выполняли и мелкие технические поручения. Съездить куда-то, представить фракцию, раздобыть деньги на выпуск газеты. Полезное иногда совмещалось с приятным. Чтобы собрать средства на пропаганду в России, устраивались суаре, балы или не слишком серьезные, без налета классичности, спектакли. Например, по сатирическим в жанре «Над собой смеетесь чудакам» Горького. Эренбург вспоминает, что приглашали французских актеров, бойко торговал буфет, многие быстро напивались и нестройно пели хором «Как дело измены», «Как совесть тирана». «Осенняя ночка черна». Сам Ленин редко появлялся на такого рода мероприятиях, но поощрял их. Правда, требовал, чтобы развлечения на этих вечеринках носили культурный характер и чтобы не допускалось ничего, что может уронить наше достоинство как членов партии. «Мне только кажется», — скажет он, сверкнув своими смеющимися глазами в 1921-м товарищем, — которые проголосуют за секвестр бюджета театров, обслуживающих эстетические вкусы буржуазии, что театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. Бенефисы самого Ленина были связаны с его деятельностью по части рефератов, то есть публичных лекций. Луначарский читал о Родене, Калантай о буржуазной морали. то был род политической стендап-комедии. Вам нужно было взгромоздиться на табуретку и провозгласить близкое наступление революционного подъема в России, осциллировавшего между неизбежным и уже наступившим. Ленин, надо сказать, никогда не злоупотреблял этим популистским бизнесом. Наоборот, если прочие лидеры партии устремлялись к трибунам как лосось на нерест, то лидеры большевиков обычно приходилось уламывать – и даже если речь шла о гастролях по Европе, тащить за руку. Так что, жаждущие узнать, откуда в политике сейчас дует ветер, видели его много реже, чем хотели бы. Он выступал скорее для пополнения партийной кассы и личного бюджета, чем с намерением порисоваться на публике, которая имела обыкновение прерывать оратора руфами, вставными репликами, провоцирующими лектора на интерактив, контакт с залом, полемику. Ленин славился железной логикой конструкций, которые разворачивал перед аудиторией, но не быстрым остроумием. В этом даже в лучшие годы ему не тягаться было ни с Плехановым, ни с Троцким, ни со многими другими социал-демократами крупного калибра. Именно поэтому, чем дрожнить завсегдатов эмигрантских дискуссий, переубеждая о деревеневших в своих заблуждениях людей. Если бы был выбор, он предпочитал. либо миссионерствовать в тесном кружке, либо излагать свою позицию в печатных органах, которые при благоприятном стечении обстоятельств могут пересечь границу и оказаться в распоряжении партийных пропагандистов, способных обращать массы в ортодоксальный ленинизм. Выискивая информационные поводы, за которые можно зацепиться, Ленин еще в 1908 году, в дни 80-летия Льва Толстого, обнаружил, что эта тема — клондайк. В сочинениях и биографии графа отыскивался материал для развития любых мыслей, которые при известной ловкости можно было увязать с примерами из текстов. Ленинскую мысль о Толстому ловить сейчас трудно. Само звучание его мантры «Толстой как зеркало русской революции» вызывает раздражение, еще хуже продолжение. «Лев Толстой и современное рабочее движение», «Лев Толстой и пролетарская борьба», Ну какая, что за бред, связь между Толстым и пролетарской борьбой? Где у Толстого вообще описан промышленный пролетариат? Кажется, Ленина литература ведомлеющего от Нацена и Чернышевского проще вовсе проигнорировать. Разве редко он балансировал на грани абсурда и вульгарности? И мало ли что там умудрился вчитать в великие тексты. Чтобы оценить этот цикл, по-своему очень остроумный, нужно оставить в покое образ Ленина-филолога. Его стратегии чтения не имеют ничего общего с условно Лотмановскими или Умберто-Эковскими. Да даже и с разумением обычного читателя, которого Толстой впечатляет как психолог, стилист или, допустим, автор оригинальной философии, истории или сторитейлер. Ленин тоже по сто раз перечитывал сцену «Охоты в войне и мире» и диалектикой души, наверное, восхищался – Но Ленина политика интересуют не лучистые глаза Книжной Марьи, не мраморные плечи Елен и не верхняя губка с усиками Лизы Балконской, а то, почему в России именно этот билетрист стал больше, чем писателем, общественным явлением. Потому что гениальный психолог — это не объяснение, мало ли психологов. Ленин предлагает прочесть Толстого с классовой точки зрения. Еще хуже. То есть понять тексты Толстого могут только пролетарии, что ли? Трудящиеся? Нет, не так. Понять, в чем гений Толстого и без интеллигентской болтовни, объяснить это можно только, если подойти к его текстам с помощью классового анализа, владея марксистским пониманием истории, разглядеть в его персонажах не отдельные характеры, а увидеть за деревьями лес». «Хорошо, а что значит интеллигентская болтовня?» «Болтовня — это объяснять величие Толстого тем, что он был пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, совесть нации, учитель жизни, великий богоискатель». «А что, разве нет?» «Нет, потому что рецепты его — это вегетарианство и философия непротивления злу насилием. Смешно и нелепо». А в чем же величие? Вот в чем. Толстой? Любопытный вообще тип. Граф, но парадоксально, с крестьянским голосом, крестьянской мыслью. До этого графа-мужика у нас в литературе не было. Показал, что А. Старый мир. Государство, церковь, суды, частная поземельная собственность вызывает ненависть. Этот мир невыносим, его нужно изменить. Б. Та сила, которая идет его разрушать, капитализм, вызывает у писателя и у крестьян еще больший страх, потому что, может быть, и несет прогресс, но ощутимее нищету, одичание, венерические болезни и моральную катастрофу. И крестьяне не хотят такого прогресса, они не хотят буржуазной революции. Эрго, сами того не понимая, объективно нуждаются в революции настоящей, то есть пролетарской, которая только и может, а... разрушить ненавистный феодальный мир, б. предотвратить установление в деревне капитализма. А при чем здесь зеркало? Многие полагают, что зеркало у Ленина простейшая литературоведческая метафора в смысле, что Толстой пользовался литературой как инструментом познания, жизнь отражал. Но у Ленина не то. Речь не о свет, мой зеркальце, скажи. Он сам, граф, со своими текстами и есть зеркало. Не он отражал, в нем отражалось. Ленин обнаруживает в текстах Толстого что? Правильно, противоречие. Крестьянин хочет уничтожить помещичьи землевладения, но после сожжения усадьбы помещика бухается в ножке царю. Та же история с графом. критикует государство, церковь и так далее, а потом сообщает «хотите изменить мир, ешьте рисовые котлетки». И граф, и крестьяне – порождение сложной эпохи. Капитализм наступает на феодализм. Граф показал противоречия этой самой эпохи, но не понял их суть. И он сам, и крестьяне, политически незрелы. Темнота, незнакомы с марксизмом. С теорией классовой борьбы – И историческим материализмом. То есть сам раздираемый противоречиями Толстой отразил противоречия крестьянской жизни. Противоречия, которые могут быть сняты только с помощью пролетарской революции. Толстой обо всем этом понятии не имеет. Он наверняка совсем не это хотел сказать. Он зеркало, которое не в состоянии проанализировать отражаемое. Ну и подумаешь, что не в состоянии. Во-первых. Логика истории все равно действует. Во-вторых, реконструировал сознание крестьян гениально точно даром, что граф. В его текстах, в отражении, чувствуется не просто страх крестьянской массы перед наступлением капитализма. В них предсказан протест. Соль аналитических заметок Ленина не в разрешении спора гений Толстой или нет, а в том, чтобы увязать тексты Толстого с событиями недавней истории. На авансцене появился не новый, конечно, но странный персонаж, который, судя по событиям 1905-1907 годов, оказался неожиданно сильным, организованным, перспективным. Революция показала, что у наделенного марксовской лицензией могильщика капитализма появился никем ранее не предсказанный помощник — революционное крестьянство. Сама жизнь подготовила его к тому, что оно станет союзником пролетариата. Выводы. Мы ценим графскую критику русской жизни, мы отвергаем его идиотские методы борьбы со всем этим злом, вегетарианство и прочий селфхелп. Практические последствия толстовской критики. Нужен новый удар по монархии, помещикам и капиталу, И, судя по событиям 1905 года, в этой атаке на феодализм и капитализм будут участвовать не только рабочие, но и крестьяне. И еще, крайне важная мысль, которую продумал Ленин в своем толстовском цикле, в крестьянских странах сама революция может выглядеть по-другому, не как несущая очищающий капитализм, а превентивная, нацеленная на то, чтобы уберечь общество от капитализма. Собственно, так и произойдет, отчасти в России и по полной программе в Азии. У Маркса ничего про это нет. А вот у Толстого Ленин это вычитал. Остроумные нет рефераты Ленина о Толстом, по мотивам которых написан целый цикл статей, пользовались колоссальной популярностью. «Парижский вестник», опубликовавший в 1911 году пространный репортаж с реферата Н. Ленина о Толстом, посвящает несколько абзацев критическому описанию антуража лекции. «Понадобился насильственный напор извне и протест публики внутри зала, чтобы желающие слушать были допущены. Затем цены на вход слишком высокие. На последнем, например, реферате минимум 50 сантимов». И все-таки за такую цену некоторым не удавалось доставать билетов и приходилось удаляться, потеряв терпение и не имея охоты дожидаться, когда оказалось возможным без ущерба для платных слушателей силой пройти бесплатно. Обратной стороной успеха этих выступлений была обязанность участвовать в дискуссиях, связанных с риском бузы. Русские товарищи, проницательно замечал социалист попорт спорят в двух случаях. Во-первых, когда они не согласны, а во-вторых, когда они согласны. И хотя Ленин, по уверению мемуариста, в этом смысле отличался от своих соотечественников в лучшую сторону и помалкивал, когда дискуссия не сулила никакой выгоды, ему приходилось оказываться и на неблагополучных мероприятиях. Буза могла начаться из-за чего угодно. Из-за резкого, выражаемого свистом расхождения кого-то из публики с позиции электора. Из-за того, что какого-то стремящегося к знаниям, но ограниченного в средствах джентльмена не пустили в зал бесплатно, иногда в зал попросту врывалась целая группа анархистов, ликвидаторов или божественных отзавистов, целью которых было устроить политический перформанс. Ленин сначала орал что-то вроде «Мы знаем, зачем вы пришли сюда сорвать наше мероприятие, но вам это не удастся», и продолжал с того места, где остановился, но иногда это не помогало, и начиналась потасовка. «Неудивительно! А чем еще должны были заканчиваться длившиеся годами бесплодные споры живших в тесноте и обиде, стравливаемых вождями и жаждущих свести счеты революционеров, сварившихся в собственном соку? Партия должна быть только нелегальной, партия должна быть только легальной». У самого Ленина было достаточно рассудительности, чтобы демонстрировать интеллектуальное и политическое убожество своих бывших товарищей при помощи риторики, но логика их уже не останавливала, а счихивать агрессию шуткой, как Плеханов, Ленин не умел. Непосредственное участие самого Ленина в каких-либо потасовках никем никогда не отмечено. Те, кто... присматривался к нему в Париже, обычно упоминали, что он приходил в возбужденное состояние и ради обретения душевного покоя покидал погружающийся в хаос пандемониум, бродил в течение пары часов по городу в одиночку, после чего возвращался в общество за оставленным в попыхах зонтиком со следами возбуждения, чтобы все это не значило. Много чего повидавшийся Машка, припоминая историческое место, Зал в кафе на авеню Дурлян описывает происходившее там побоище, в котором оружием служили больше зонтики и меньше кулаки. После боев на полу валялись измятые котелки, переломанные зонтики, а иногда и поломанные стулья. Бразильские капоэйристы пользуются зонтиками как защитным и маскировочным аксессуаром — Но трудно представить себе, как могут сражаться зонтиками взрослые люди в костюмах. Тем не менее зонтик, гротескно напоминающий как шпагу, так и скелет какого-то огнестрельного приспособления, по-видимому, служил атрибутом воинственного парижского интеллигента, аналогом булыжника в руке шадровского пролетария. Даже после таких побоищ хозяин не отказывал клиентам во входе и, если верить, Симашко даже обогащался. Мы часто видим Ленина в синяках и ссадинах после велоаварий, но до появления на заводе Михельсона в августе 1918 ему удавалось выходить невредимым из публичных диспутов. Судя по некоторым замечаниям в мемуарах, среди ближайшего его окружения в Париже несколько человек негласно играли роль телохранителей. Это братья Абрам, тот самый рабочий, который впоследствии после победы советской власти участвовал в организации охраны Владимира Ильича, и Григорий Беленький, а также циклопического сложения Николай Сапожков-Кузнецов, которому суждено было погибнуть в империалистическую. Возвращаясь к Льву Толстому, к чести Ленина надо сказать, что его политический анализ художественной литературы оказался весьма проницательным. В 1910-м смерть Толстого действительно стала триггером, запустившим в России новую волну революционного подъема. Серия студенческих волнений заново растормошила интеллигенцию, которая вновь принялась дергать за рукав рабочих. Не имевшее доселе аналогов, публичность Ленина привела к тому, что кривая отражающая количество свидетельств о нем между 1908 и 1912 годами резко взмывает вверх. Обратной стороной этого изобилия становится высокий процент недобросовестных мемуаристов. В Париже жили не только большевики, но и пресловутые ликвидаторы Дан и Мартов, и впередовец Алексинский. Многие не видели того, что скрывал Ленин, и видели, особенно несколько десятков лет спустя, то, что хотели. Отсюда сплетни самого разного свойства. Например, про роман Ленина с Инессой Арманд, которая, да, сначала принимала сидя за клавиатурой, взятого на прокат рояля его и Крупскую, у себя в съемной комнате, затем поселилась в соседнем с Ульяновыми доме на Марирос, организовала ланжумо и моталась по всей Европе, выполняя котливые политические поручения. И хотя никто никогда не заставал Ленина и Арман ин флагранти, ни в Париже, ни тем более в Лонжумо, где демонстрировать связь с двумя женщинами разом было бы для преподавателя профессиональным самоубийством, задним числом оказалось достаточно увидеть их вдвоем в кафе или на домашнем концерте, чтобы сигнализировать потомкам «Ага, понятненько». Сведения о том, что будто бы еще в 1910 в Брюсселе Энесса Федоровна уже могла себе позволить обратиться к Ленину, чтобы тот достал ей пригласительный на Конгресс Второго Интернационала, и то трактуется как улика. «Шлейф, неуместный в рамках консервативных представлений о морали сексуальности», Протянулся за Арманд даже в советскую Лениниану, и поэтому в авангардном на стыке кино и театра фильме «Ленин в Париже» Юткевичу пришлось сделать товарища Инессу предметом влюбленности не Ленина, а одного из рассказчиков в фильме молодого рабочего Трофимова, приезжающего для обучения в школе лон -Джумо. В финале этот кандид со своими фабричными усами признается миловидной и совсем не похожей на революционерку француженки в любви и даже жениться предлагает. Единственный намек на некую другую тайну — ее отказ. Возможно, подмигивает режиссер при всех достоинствах товарища Трофимова, у него нашелся некий конкурент по Паусатия. Любопытно, что охранка, следившая за Лениным пристальнее, чем все члены РСДРП вместе взятые, — Впервые называет Арманд, и то, предположительно, тоже на основе слухов, любовницей Ленина только в 1914 году, а вовсе не в Париже. Среди тех, на кого близость Ленина оказала, несомненно, благотворное влияние, были большевики Лев Каменев и Григорий Зиновьев, двое умных, расчетливых и верных его младших партнеров и оруженосцев. Именно в Париже приживается модель штаба большевиков. Ленин с Крупской плюс уравновешенный Каменев плюс Халерик Зиновьев плюс Инесса Армант, отвечающая за связи с международной социалистической общественностью, ближайший ординарец по сложным поручениям и Толмач, плюс собственная типография. Модель эта могла эффективно работать в любом заграничном городе, Пятером они представляют собой то высокодинамичное ядро кометы, за которым может болтаться хвост любой длины. В качестве стимула и компенсации ленинцам предоставлялись высокая цель, диета, ощущение причастности к банде и текущая работа. Помимо Зиновьева и Камени, во ближайшее окружение Ленина, можно сказать, приятели того времени — Инокентий Дубровинский и Виктор Таратута. Дубровинский, разумеется, явился в Париж, сбежав с каторги. Ульяновы даже предложили ему неслыханно регулярно обедать у них. Хлебосольство Ленина, невеликого охотника путать приват и дела партии, редко простиралось дальше, чем угощение скромным чаем свежего человека из России, который выходил от Ленина не столько сытым, сколько выжатым, как лимон. Настолько неутомим хозяин был в своих расспросах. Не просто «как живут рабочие в Москве» — плохо меньшевикам не верят, ищут большевиков. А какие у вас к этому есть доказательства? Приведите их конкретно и точно, и чем вы это объясняете. Неудивительно, что очень многие посетители вспоминают малейшие детали этих диалогов, но не в состоянии воспроизвести хотя бы один пункт из меню. Дубровинский согласился лишь с условием, что будет платить за стрипню Крупской, которая, кажется, дебютировала в торговле своими кулинарными талантами, по пятнадцать франков в месяц, Вызов у Дубровинского подозрения не надувает ли она его, уж больно дешево. «Да не поймаешь ее, хитра!» — писал он жене в Россию. Облизывал ли он тарелки, остается под вопросом, но мы точно знаем, что среди ингредиентов — Не было телятины и гусятины, а были конина и салаты. И в любом случае обстановка за столом была спокойнее, чем в русской эсеровской столовой, где, по уверению Еренбурга, официант кричал повару Эн борщ и биточки, а век каша!». А рыжая эсерка истерически повторяла, что если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Один из любопытных и очень парижских моментов состоявшаяся в 1909 году фиктивная свадьба Александра Игнатьева и Елизаветы Шмидт, фактической жены Таратуты, на тот момент беременной. Александр Игнатьев тоже непростой человек, разработавший в свое время проект похищения Николая II из Нового Петергофа при помощи охраны кубанских казаков, возненавидевших царскую жену за потворство немцам. Революционеры из боевой группы РСДРП уже обо всем договорились с наивными охранниками, которые готовы были увезти царя в Финляндию, чтобы открыть ему глаза на все. Союзники нашли для казаков скоростной буер, единственное, что оставалось получить — одобрение Ленина, который, однако, категорически запретил весь этот Голливуд. Не время тратить на авантюры силы, которые пригодятся на планомерную работу. Действительно, только похищения царя Ленину не хватало. Не наш метод. Пойдем... другим путем. Игнатьев и Елизавета Шмидт обвенчались в Париже, в русской посольской церкви, причем Владимир Ильич Ленин принимал живое участие в этом деле. Александр Михайлович должен был являться к нему и рассказывать обо всех подробностях. Он одобрил костюм Александра Михайловича и давал советы, как надо держать себя. Таратута, которого Богданов презрительно называл «Альфонсом», несмотря на то, что тот передал партии около двухсот тысяч рублей доставшегося ему шмитовского наследства, прожил с женой в Париже 10 лет, аж до 1919. -го. В значительную часть рабочего времени Ленина отнимали визиты разного рода посторонних. Дело в том, что в рабочей газете печатался адрес для корреспонденции «Марирос-2». И ни для кого не было секретом, что там квартировал именно Ленин, а не какой-нибудь француз-божий одуванчик. Адрес этот магнитом притягивал к себе людей в диапазоне от кавказских боевиков до членов парламентов многих европейских стран. Собственно, уже и адрес на Бонье мало для кого был тайный. Явившегося туда Оренбурга поразило, что консьержка большевистского вождя строго потребовала от него «вытирайте ноги». «О-ля-ля!» Смех смехом, а хозяева в конце концов отказали Ульяновым именно из-за таких, как Эренбург, слишком лохматые для столь буржуазного кондоминиума. Мари рос не столько даже улицы, сколько проулок в два дома, очень парижских, с решетчатыми балконцами, декоративными известняковыми пилястрами и орнаментом в виде ветрувианской волны по фасаду. Если большевик Мартковича не преувеличивал, когда утверждал, что то было почти окраина, густонаселенный рабочий район с многочисленными кривыми улочками и переулками, то очевидно, что с тех пор район радикально джентрифицировался. Кто-то другой, переступив порог сорокалетия и имея относительно стабильный доход, мог бы задуматься о приобретении здесь недвижимости. Нет, однако... Никаких свидетельств того, что Ленина и Крупской вообще когда-либо приходила в голову мысль обзавестись собственным жильем. Если отец Ульянова в 47 лет купил симбирский дом, то сын сделался руководителем государства. Музей Ленина в Париже на протяжении нескольких десятилетий располагался именно тут. Работники московской экспериментальной обойной фабрики по фотографии изготовили спецпартию обоев под старину. Теперь на доме нет даже и доски. Хотя пустой прямоугольник на стене буквально о восстановление исторической памяти. Окна квартиры Ульяновых выходили вовнутрь, на небольшой садик, предназначенный для жильцов дома, и усталых миссионеров монастыря по соседству, возвращавшихся из утомительных поездок по Африке и Азии. Дальше виднелись кирпичные стены старейшей пивоварни Парижа, Галле. В лучшем случае под дверью у Ленина толкались сбежавшие от репрессий в России социалисты, считавшие своим долгом заявить о готовности выполнять любые задания, возможно получить через него какую-то работу, ну или хотя бы просто засвидетельствовать почтение. В худшем из парижской тьмы вдруг сгущались тени прошлого избавиться от которых за здорово живешь не удавалось. Однажды в городе объявился уральский дружинник Сашка Лбовец. Узнать. о судьбе уплаченных большевистскому центру нескольких тысяч рублей, экспроприированных с большой кровью в июле 1907-го на пароходе Анна Степановна Любимова и отосланных в БЦ под расписку на бланке ЦК в качестве платы за поставку оружия. В какой-то момент главаря банды поймали и повесили, а БЦ нашел более подходящий способ распорядиться высланными деньгами, заплатить за освобождение КАМО из немецкой тюрьмы. Возможно, все это и сошло бы с рук, если бы не скандал, который таки устроил этот выживший лбовец, явившийся в Париж и, как назло, именно к Ленину. Особенно часто в устной речи и в охотно печатавшихся меньшевиками открытых письмах «Товарищи, опять вы за старые, опять начинаете увиливать и тянуть, опять не хотите даже вопроса рассматривать, был ли большевистский центр должен у лбовской дружине или нет, а неизвестно за что и почему предлагаете нам целых пятьсот рублей, почему не меньше, почему не больше, что это за цифра такая». Он употреблял слово «надувательство». И ответы Ленина не производили впечатления убедительных. Возможно, справиться с назойливым лбовцем Ленину помог другой уральский боевик из самых серьезных — Эразм Кодомцев, бывший офицер и военный инструктор большевиков, обучавший в 1905 году своих дружинников сборке бомб и чтению Ленина, а затем эмигрировавший. Он сам, его родители и его братья-боевики были давними знакомцами Ульяновых, еще по Уфе. Маршруты, которыми проникали к Ленину русские, были самые фантастические. Осенью 1910-го в Париже нарисовался знакомый Ульяновым еще по Шушинскому, Виктор Курнатовский, который на Кавказе дружил с юным Сталином, в 1905-м организовал Четинскую республику, а затем был схвачен и приговорен к смертной казни. Его возили на поезде «Смерти», расстреливали на его глазах других революционеров. Именно он, по-видимому, и принес Ленину страшную весть о гибели бабушкина под читой. Ленинский некролог появился в «Рабочей газете» как раз в 1910-м. Самого Курнатовского отправили в Нерчинск на рудники. Откуда он бежал? В Японию? Потом два года он работал лесорубом. В Австралии? А уж оттуда, на силу живой, ушным воспалением... Добрался в Париж, где, впрочем, умер два года спустя от мучений. Однажды к Ленину домой явился участник московского восстания, рабочий по имени Пригара, и принялся бормотать нечто несуразное. Выставить его было нельзя, он явно давно не ел. Владимир Ильич, имевший опыт общения с чудаковатыми типами, старался как-то понять его. Теща хлопотала насчет еды, Крупская побежала за врачом, Тот пришел и сказал, что это тяжелая форма помешательства на почве голода и депрессии, и больной может покушаться на самоубийство. Голод в Париже вовсе не был чем-то исключительным, особенно в среде эмигрантской интеллигенции. Парижский вестник пестрит сообщениями о самоубийствах, да и в воспоминаниях Крупской больные замерзшие мизерабли появляются регулярно. На Мари-Рос вызвали одного из ленинских порученцев – Ленин защищал его от Олексинского, который обвинял его в предательстве своих товарищей во время Кронштадтского восстания, Антонова. Тот потащил было Пригару домой, но по дороге больной принялся брыкаться, юркнул за угол и разыскать его не удалось. Труп Пригары вытащили из сены через несколько дней. К ногам были привязаны камни. В 1911-м, после «Берлинского сидения», Там пришвартовался измученный тюрьмами Камо Ульяновы накормили его миндалем, подарили пальто и проводили в Бельгию, где тот планировал сделать глазную операцию, избавившую бы его от косоглазия, слишком приметного для любого жандарма признака. Хотя приехал он на Марирос в надежде получить какую-то часть переданных в 1907-м Тифлисских денег, чтобы освободить умиравших в тюрьме товарищей. «Ленин, — утверждает Богданов, — отказал на том основании, что те деньги уже потрачены, а те, которые остались, к кому отношения не имеют, они принадлежат партии». Словом, в Париже беспрестанно приходилось общаться живьем с людьми, с которыми предпочтительнее было бы переписываться, лучше через секретаря. И если бы Ленин приятельствовал с Прустом, в конце концов, почти своим соседом и почти ровесником, то, надо полагать, частенько просил бы у него ключи от обитой пробкой комнаты насладиться тишиной и изоляцией. Бросали якоря в Ленинской гавани и визитеры поприятнее, вроде вернувшегося с захватывающими рассказами и экзотическими сувенирами из путешествия по Японии зятя Марка Елизарова. Часто попадались очень толковые приезжие из России — которых можно было как следует разговорить и затем составить на основе услышанного газетную заметку. Заглядывали и своего рода завсегдаты клуба на мари -Росс. например, парижский монитор, он же Абрам ЦК, снабжавший Ленина полезной информацией, латыш Абрам Скована, получивший физическую и моральную инвалидность после измывательств в рижской тюрьме. Алин рассказывал анекдот о том, как однажды, явившись в дом к Ленину и Крупской, Абрам начал свой очередной отчет фразой «По городу ходят шлюхи». Возмущению супругов не было предела. Далеко не сразу выяснилось, что возникла комическое квипроко: Речь шла о слухах. Слухах, что вы собираетесь созвать конференцию. Все трое изрядно смеялись. Да и слухи, надо сказать, не были такими уж безосновательными. Хотя ни одного настоящего общепартийного съезда там не состоялось, Париж с его культурой кафе был удобным городом для организации русско-заграничных партконференций. Дорого, но все же не так, как в Лондоне. Далеко, но не так, как на Капре. Компромисс и валю, что называется, фомани. В масштабную политическую дискуссию о способах революционизации России могли превратиться любое публичное эмигрантское собрание, благотворительная вечеринка, новогодний капустник, реферат Ленина, Мартова, Богданова, Алексинского, Дана, Зиновьева, Каменева. Сам Ленин предпочитал посещать те конклавы, на которых принимались какие-то конкретные резолюции, облегчавшие или усложнявшие его политическое положение. Мы не станем подробно описывать все совещания, пленумы и конференции, где Ленин играл первую скрипку, дергал марионеток за ниточки, отсиживался в углу, нервно открывал и закрывал зонтик и цеплялся за каждый клочок своей территории. Чтобы попасть на них, участники, бывало, проделывали по несколько тысяч километров. Все они воспринимались как судьбоносные. Однако историческое значение большинства из них оказалось не слишком велико. Было, впрочем, одно мероприятие, состоявшееся в июне 1909 к которому стоит присмотреться попристальнее. Во-первых, потому что оно сопровождалось рядом любопытных инцидентов. Во-вторых, чтобы изучить ленинскую технику избавления от влиятельных леваков в собственной партии так, чтобы при этом у читателей протоколов осталось впечатление, будто Ленин левее своих противников. Ведь это Ленин, и он всегда должен быть на левом фланге. В-третьих, чтобы показать, как деградировал уровень дискуссии, культуры речи и остроумия, как неприглядно выглядела большевистская номенклатура по сравнению со своими же тенями шестилетней давности. Первые съезды партии кажутся по сравнению с этими разборками артистическими, с холостическими диспутами. Да уж, без Плеханова все эти люди в самом деле потеряли право называться. литературной группой. Вопреки будничному названию расширенное заседание редакции «Пролетария» была необычная редколлегия, а десятидневный конклав в верхушке фракции, где дискуссии об отзовизме и ультиматизме, о богостроительстве, об отношении к думской деятельности, о задачах большевиков в партии, о школе на острове — так для пущей таинственности называлась Горьковская резиденция — должны были привести к непростым кадровым решениям. В переводе на человеческий язык ожидалась драка между своими, еретиками и догматиками, на очень тесном пространстве. Представьте себе на живой бой в телефонной будке. Пролетарий был не центральным органом партии, а с 1906 фракционной газетой большевиков. БЦ формально органом Московского и Петербургского комитетов и дирижировали им Ленин, Богданов, Дубровинский, Зиновьев, Каменев. Газета выходила на деньги от экспроприации через пень-колоду. То раз в месяц, то реже. Но иметь ее как собственный независимый от общего ЦК орган было для Ленина очень важно. Показатель статуса и возможностей. В случае необходимости затравить кого-либо газета мобилизовывалась и работала на полную мощность. Богданов был плохим лицемером и умудрился поссориться и с Лениным, и с Даном. Далеко, однако, не дурак он сумел сложить два плюс два. По сути, сам Ленин и стал ликвидатором, то есть меньшевиком. Это было не просто полемическим ярлыком, а обвинением. Что же получается, Кому и настоящий, и многие другие кому рискуют жизнью ради того, чтобы бросить к ногам Ленина покрытые кровью купюры — а Ленин, оказывается, отрекся от подпольной деятельности. Богданова раздражало, что в распоряжении БЦ находятся огромные деньги, а никакой пропагандистской литературы не выпускается, что наладить доставку пролетария в Россию Ленин не смог, а может и не захотел, раз его и вовсе не интересовали агитационные возможности нелегальной газеты в России. Между тем время шло, и слабели не только связи с метрополией, но и финансовые возможности. Уже к декабрю 1907 безопасные 118 тысяч от тифлистского «Экса» были истрачены. Пришлось с риском менять нумерованные 500-рублевки. Причем у Ленина-то была подушка в виде шмитовских денег, которые принес ему Таратута. Но Таратута не собирался спонсировать деньгами своей жены Богданова, который относился к нему с брезгливостью и даже, несправедливо перепутав с Житомирским, обвинял в провокации. В феврале 1909 Ленин, одурев от черкания гранок материализма и окончательно убедившись, что даже он сам не в состоянии различить, где нужно писать империамонизма где империокритицизм, отправился на десятидневный отдых в Ниццу и, нагуляв румянец под пальмами, принялся разминать пальцы в преддверии поединка с Богдановым. К этому времени они уже прервали личные и товарищеские отношения по инициативе Ленина. Ленина раздражала самостоятельность Богданова, прежде всего в области философии, однако он все же не был невменяемым диктатором, требовавшим, чтобы визири каждое утро приносили ему в зубах тапочки. Его раздражало то, что умный перспективный сотрудник страдает туннельным мышлением, по-видимому, в силу того, что не смог овладеть логикой марксизма. А мнению Ленина следовало учитывать политическое своеобразие сегодняшней ситуации и, что еще важнее, не учитывать никакое своеобразие в философии, где погоня за истолкованием новых научных достижений означала отказ от ортодоксального материализма. Тот, кому удастся убедительно связать эти два просчета, выиграет. Энергичная, с намеком на самоиронию, метафора Ленина – контрреволюция загнала нас в хлев, именуемый Третьей Государственной Думой, не будем хныкать и пасовать перед трудностями, а будем работать даже и в этом хлеву на пользу революции, воспринималось серьезным и морально более чистоплотным Богдановым как отвратительное в своей откровенности признание. Работа в хлеву для Богданова подразумевала оскотинивание. Ленин, по его мнению, превратился в меньшевика – а большевистский центр в меньшевистскую группу, которая присваивала себе фирму большевизма из чисто дипломатических соображений. Наметившийся вскоре ленинский флирт с Плехановым подтверждал эту шокирующую метаморфозу. В первые годы после поражения революции потресов Мартов, Дан и Ко вкладывают массу усилий в подготовку итогового многотомника «Общественное движение в России». Недопущенный к сочинению истории РСДРП Ленин кусает локти и готов расцеловать Плеханова, когда тот выходит как из проекта, так и из редакции меньшевистского «Голоса социал-демократа», прочтя потресовскую статью о том, что пролетариат — больше не передовой класс революции. Выходит, однако по сути остается махровым меньшевиком. «Если исходить из сугубо практических соображений», среди которых номером один была гарантия от подслушивания, то посовещаться в двенадцатером можно было бы непосредственно в квартире у Ленина, куда влезла бы расширенная редакция не то что пролетария, но даже и Однако перспектива на протяжении десяти дней вытирать у себя в прихожей лужи от сапог Богданова или туфель Шурканова вызвала, по-видимому, недовольство Надежды Константиновны. А потом предстояло принять недружественные резолюции — Не дома же. Редакция выбрала для своих ассамблей кабинеты при кафе Копю на пересечении Мен-Алезия-Орлеан. Впоследствии там открылось отделение банка. Шпики, очевидно, проследили наше собрание. Уж, конечно, проследили. Организовывал-то их правая рука Ленина в Париже, агент охранки. И довольно откровенно ходили за нами, припоминает один из участников. Раз во время заседания, происходившего наверху одного кафе, к дверям комнат кто-то подкрался. Иннокентий, Дубровинский, тихонько подошел к двери и внезапным сильным толчком открыл ее, и двое шпиков кубарем загремели вниз по лестнице. С самого начала было ясно, что кульминации этой частной вечеринки, по странному совпадению напоминающей репетицию съезда партии, очищенной от меньшевистских элементов, будет судилище над Богдановым, его, впрочем, иногда именовали товарищем Максимовым, который осмелился взбунтоваться против Ленина. Его жалкая философия была, по мнению Ленина, уничтожена в книге книг. «Теперь предстояло подкрепить интеллектуальный остракизм организационным». Изгнание из пролетария подразумевало де-факто и удаление из триумвирата руководителей большевистского центра, официально несуществующего, однако действующего органа партии внутри партии. Изгнать в одиночку второго из трех, при том, что третий красен на стороне второго Богданова, дело крайне хлопотливое. Но у Ленина был неплохой опыт по этой части еще со времен Искры. В этих условиях неприезд Красина в Париж, он сослался на связанные со службой дела в Берлине, был, пожалуй, что и предательством Богданова. «Я давно уже морально исключен», — царапал землю, чующий близость расправы Богданов. Искусство видения интриги состояло в том, чтобы соблюсти аппарансы и продемонстрировать публике, аккуратно выглядящего, с хорошо заштопанной дыркой на спине от удара ножом и без следов побоев товарища. А что случилось? А ничего. Просто откол товарища Максимова. Гримасы идейной физиономии. Атмосфера была под стать жанру конклава. Мелкая грызня, уколы зонтиком, пинцетные щипки, подножки и толчки из-под тишка. Вульгарный термин «разборка» был употреблен мемуаристом еще в 1930-е. Атмосфера накалялась из-за крайне резких выпадов обеих сторон друг против друга. Участники имели друг к другу не только политические, но и финансовые претензии. Распускались слухи, предназначенные для потенциальных студентов-богдановцев, что «товарищ Богданов» находится сейчас под судом и обвиняется в присвоении партийных сумм, тогда как сам Богданов передавал сообщение, будто товарищ Виктор сбежал с двумя стами тысячами рублей. Хотя теперь Богданову, сидя за одним столом, приходилось смотреть в глаза этому самому товарищу Виктору, то есть Таратуте. Кроме того, одной из подоплек откалывания Богданова был контроль за деньгами большевистского центра. Были и счеты личные, За несколько месяцев до того Богданов послал куда подальше Каменева. И послал бы, похоже, Зиновьева, но тот прибег к маневру, который сам Богданов описал как поспешное самоудаление из комнаты в тот момент, когда я просил вашего внимания. Я не могу усмотреть признаков того, что обыкновенно называют гражданским мужеством. И разбирательство дошло до товарищеского суда. Словом, участники совещания пристально смотрели в глаза друг другу, и словно колдуны обменивались кручеными непонятными, непосвященными заклинаниями. Богданов. Намечается вполне ленинско-плехановская фракция. Ленин. У меньшевиков и у нас есть ликвидаторское течение, валентиновско-максимовское. Богданов. Прошу занести в протокол последнюю фразу. Ленин. Пусть заносят. Непременно. В ходе конфликта не проливалась кровь, но большевистские стратеги, пытавшиеся провести свою революционную линию на территориях соперников, относились к дискуссии именно как к войне. Войне, как несколько раз выразился Каменев, со всякой трусостью мысли, не желающей понять задачи момента. Богданов сам был склонен к риторической гиперболизации происходящего. Всякое приказание начальства исполняется, но когда дается приказ об убийстве, то подчиненный ответственен за убийство, если оно незаконно. Такой закон, я, наверное, знаю, есть, по крайней мере, в европейских государствах. Тут идет дело об убийстве большевистской фракции, и я обязан помешать этому убийству совершиться. Благое дело. Но не объяснит ли он прежде, почему по России рыщут его эмиссары, размахивают подметным письмом от Горького и вербуют рабочих в заведомо фракционную школу на острове, которую он, Богданов, хочет скрыть от партии. Вгрызшись зубами в каприйский проект Богданова, Ленин прочно обосновался на позиции обвинения и юристы, наточившие зубы на копеечных делах, цеплялся за всякую мелочь, до которой мог дотянуться. Формулировал емче, злее, беспощаднее. Ничего не объяснял, а только отъедал и отъедал от живого Богданова по кусочку. А заодно и от его окружения, для спин которых он уже приготовил очередного бубнового туза. Божественные отзовисты. Просто потому, что они требовали отозвать думскую фракцию и дружили с Луначарским, взявшим манеру злоупотреблять метафорой «социализм род религии» и возымевшим наглость публично использовать в связи с пролетариатом термин «богостроительство». Чтобы два раза не вставать от завистов, слили с ликвидаторами. Отсюда и валентиновско-максимовское течение, то есть и левые большевики, и меньшевики для ленинцев одно, и те, и другие льют воду на мельницу буржуазии. Украв у большевиков флаг, закатывал глаза Каменев, Богданов — под ним проводят антибольшевистские тенденции. И когда Богданов огрызался, что они тут все стали смешивать большевистскую фракцию с Лениным, этого нельзя смешивать, ибо большевистский флаг и Ленин не одно и то же, получал в ответ насупленное молчание. Кто опрометчиво воздевал руки горе, Богданов разрушил Трою, большевистскую фракцию, только для того, чтобы моментально получить оперкот от Рыкова, Товарищ Максимов спрашивает, от чего погибло трое. От коня, товарищ Максимов. Вот и вы хотите ввести в нашу фракцию каприйскую школу и погубить ею фракцию. Большевистская фракция, принимается резолюция, ответственности за действие этого коня нести не может. Почему, черт возьми, а потому школа заслоняет все задачи повседневной борьбы. Богданов. Непервоклассный оратор, он говорил зло и раздраженно, волнуясь и краснее, пытался объяснить, что задача сохранить партию — задача консервативная, и стратегия должна быть выбрана ровно противоположная — углубление социалистической пропаганды, так прогрессивнее. Его попытки перейти в контратаку устроились на обвинениях товарищей в позорном для большевиков после 1905 года блоке с консерватором Плехановым, а еще в думизме. Богданов считал думскую фракцию большевиков соглашателями, предлагал отозвать их как негодных партработников и либо заменить новыми, либо вообще сжечь их, пропускав Таврический дворец. Разумеется, это не он, а Ленин стал меньшевиком. Кто же не знает, что Ленин обвиняется в меньшевизме? Так ведь и брякнул, между прочим, на последней общепартийной конференции даже не Богданов, а меньшевик Дан. Ленин, по обыкновению пропустив мимо ушей все это бла-бла-бла, принялся без затей валить с больной головы на здоровую. Нет, по сути, это Богданов меньшевик, раз он не хочет работать с Думой и проповедует свой империокритицизм. Это он создает, отталкиваясь от нас, фракцию карикатурных большевиков или божественных отзавистов. Скажите печатно, что мы, необольшевики, неопролетарцы, в смысле «Новой Искры», то есть в сущности меньшевики, что мы сделали два шага назад, что мы разрушаем драгоценнейшее наследие русской революции «большевизм», «Скажите печатно эти вещи, записанные мной из вашей речи, и мы покажем публике еще и еще раз, что вы именно подходите под тип карикатурного большевика. Скажите печатно, что мы, опять цитирую ваши слова, погибнем политической смертью, будучи в плену у Плеханова в случае нового подъема». что мы победим в случае длительной реакции. Скажите это печатно, и мы дадим еще раз полезное для партии разъяснение разницы между большевизмом и божественным отзавизмом. Лай кокольских собак, вот что это напоминало. Разительно, конечно, что попытки дотянуться ножом до горла друг друга предпринимают недавние соседи по даче, несколько лет проживавшие в одном доме с общей столовой, с дружными женами и тому подобное. Уже на седьмом заседании никакого Богданова в кафе не было. Его исключили из большевистского центра. И раны свои он будет зализывать на капри. Мы теперь, по шмыгнул носом Каменев, извергаем те элементы, с которыми вместе в политическом отношении идти не можем. С этого момента, судя по протоколам, на заседании устанавливается ровное. без малейших признаков осадков, погода, и нам оставалось бы лишь опустить над этой благостной картиной пыльный занавес, если бы не один Джокер. РСДРП была, по сути, партией литераторов, и слабым звеном в ней, как часто бывает в жизни, оказался работник смежной сферы. Поскольку официально пролетарий был органом Петербургского и Московского комитетов, для решающего заседания — Казалось уместным привлечь какого-то представителя этих самых комитетов. Итак, в Париже появился литературный критик марксистского направления, переводчик Кальдерона и Лопе де Веги, Негри и Бернарда Шоу, Владимир Донат, кличка партийная, Гнедой Шулятиков, кличка полицейских наблюдателей, чье место на политическом спектре было не вполне ясно его коллегам по большевистской фракции. Впоследствии обнаружилось, Шулятиков оставил яркий след как минимум в трех мемуарных работах о Ленине в Париже, что затруднение вызовет не только политическая позиция критика, но и его повседневная жизнь. Илья Эренбург рассказывает, что на регулярных деловых ассамблеях в зале при кафе на Авеню Дурлян Ленин прихлебывал из кружки пива. разительно контрастируя таким образом с прочими парижскими большевиками, в среде которых было принято употреблять сельтерскую с ярко-красным сиропом. «Все наши», — запомнил Оренбург не только предостережение, притащившие его подруги, но и недоумение французов, полагавших этот коктейль воскресным десертом для детей, — «пьют гренадин». Неудивительная приметливость для сына директора пивоваренного завода в Хамовниках. На расширенном заседании Ленин не изменил своей привычки, и в этот раз было по-летнему жарко, к нему присоединились многие. Роковым образом он заказал себе кружечку и шулятиков. На выходе из помещения пиво спровоцировало в его организме острый кризис, и, недолго думая, он набросился с палкой на депутата Думы Шурканова. Его кое-как скрутили, и привели почему-то к Крупской, тогда еще на улицу Бонье. Жена Ленина два часа сидела с припадочным, держала его за руку, гладила. Тот метался, вскакивал, когда галлюцинаторные недоброжелатели подбирались к нему слишком близко. Ему мерещилась сестра, которая за год до совещания по приказу Столыпина была повешена в тюрьме по обвинению в подготовке теракта, молодая женщина, мать двоих детей. По-видимому, им было что обсудить с Лениным на этой почве. В тот раз Шулятикова увели Дубровинский и Голубков, но приключения критика, как оказалось, только начинались. Погрузившись в запой и страдая от мании преследования, он в какой-то момент снова явился посреди ночи именно в квартиру Ульяновых с просьбой о товарищеской поддержке. Ленин, а, отобрал у Шулятикова все деньги, б, отправил его на извозчике домой, в написал расписку в хозяйственную комиссию большевистского центра о получении тридцати фр. для больного В.М. Шулятикова, Г. перевел его жить с квартиры Каменева, где еще до начала цикла заседаний было довольно шумно и весело, и уже тогда Шулятиков показался товарищем странным. По вечерам он исчезал и возвращался за полночь в сильно нетрезвом состоянии, в большом возбуждении и без денег». Каменев и Ко не придали этому должного значения, подумав, что это, так сказать, воздух Парижа, в который он попал впервые, так на него подействовал. В санатории Симашка на отдаленной окраине Парижа. Терапия, назначенная Лениным, помогла, и до самого конца конференционного марафона Шулятиков держался тише воды ниже травы. Однако буквально на следующий день после счастливого финала он снова вступил на путь зла и в невменяемом состоянии явился на улицу Бонье к Ленину, где и принялся плести не весь что о провокаторах и прочей чертовщине. На счастье Ленина туда же заглянул попрощаться уезжавший в Россию Голубков, и они вдвоем повезли Шулятикова к Симашко. Путь до трамвая пациент проделал охотно, в трамвае вел себя более-менее смирно только начинал иногда размахивать руками. Вероятно, в силу невозможности удержать его вдвоем, Ленин принял решение не тащить пациента сразу в санаторий, а поместить в местные гостинички, куда и вызвать Симашка. Роковая ошибка. По дороге надо было пройти через лесок, в чащу которого товарищ Донат, вырвавшись, и драпанул. «Мы стали, — рассказывал Голубков, — бегать по лесу и ловить его, что удалось сделать с большим трудом, прибегая к различным хитростям и обходным маневренным движениям и прочее. Невысокого роста, чрезвычайно подвижный, нервный Шулятиков заставил своих преследователей изрядно попотеть, прежде чем они снова взяли его в плен. В гостинице, куда его на силу-таки доставили, выяснилось, что Симашка нет дома и до завтра не будет, он в Париже. Ночевка в одной комнате с сумасшедшим было последним, чего хотелось Ленину, который и так, по уверению Крупской, страдал от парижской жизни шиворот выворот страшными бессонницами. Но выбора не оставалось. У Шулятикова, между тем, дела пошли еще хуже. Начался настоящий припадок белой горячки с галлюцинациями. Даже раздетый в горизонтальном положении он все время порывался вскочить. приходилось держать его уже и за руки, и за ноги. Маленький, щупленький, по первому взгляду слабосильный, он развивал огромную силу сопротивления. Малейшее упущение грозило стать роковым. Как-то среди этого бреда он устремил взгляд на высокую вазу, стоявшую на подзеркальнике, подозрительной с усмешкой пристально в нее вглядывался и, наконец, нацелившись, Ударил ее кулаком. Ваза, конечно, полетела на пол и разбилась. Владимир Ильич сейчас же с интересом спросил меня: вот это и называется чертей ловить? Любопытно, что весь вышеописанный эпизод, переведенный на язык советского ленинаведения, уместился в три невинные строки. Ленин оказывает помощь тяжело заболевшему В. М. Шулятикову делегату от Московской области на совещании расширенной редакции пролетария. отвозит его в санаторий в предместье Парижа, где работал врачом большевик Н. А. Симашко. Разумеется, далеко не все гости Ленина в Париже удостаивались чести провести ночь в обществе лидера партии. Приезжих, испытывавших охоту развлечься более цивилизованным, чем битье вас, образом, Ленин отправлял вовсе не к Симашко. Чаще прочего, Он водил их на кладбище Перлашес, к стене, где за сорок лет до этого добивали коммунаров. На попытке осведомиться, как здесь, в столицах, насчет музеев, выставок и всего прочего, Ленин иронически рекомендовал обратиться к Жоржу, который все это здорово знает. Да уж, Плеханов с его мизантропией, безусловно, был идеальный Париж-афишей. Его собственный выбор парижских достопримечательностей выглядел озадачивающе для обычного туриста. Ленин отводил знакомых в Музей восковых фигур Гравена — наглядная история, есть над чем поразмыслить — в Музей революции 1789 года и в заосад полезная экскурсия, в ходе которой возникают ощущения, точно вы совершили кругосветное путешествие. Иногда предлагал коллегам просто прогуляться, показывая завершающееся на Монмартре строительство собора Сакре на Пляса Туаль — объясняя, что осман перестроил Париж, чтобы город невозможно было перегородить баррикадами, и чтобы была площадь, с которой можно артиллерией простреливать полгорода. Словом, как припоминает один из визитеров, выглядел настоящим парижским фланером завсегдатаем больших бульваров. Выглядел, но не являлся. Наблюдавший здесь за Лениным на протяжении нескольких лет Алин особо настаивает, что тот, не был ни монпарнасцем ни бульвардье да еще и читал нотации молодым людям ведущим богемный образ жизни каждая революция распекала их приносит свою грязную пену что думаете вы исключение И все же, судя по некоторым проговоркам, то Луначарский ведет его в студию знакомого скульптора, то рабочие отчитываются ему о посещении мастерской Родена, то он сам отправляется с рабочими на выставку. Ленин не мог не ощущать парижский контекст. Перед Первой мировой Париж был не только политическим и эмигрантским хабом, но и столицей мира, как сейчас Лондон или Нью-Йорк. В этом городе банкиров, консьержек, завсегдатые в кафе и фавистов всех мастей, причем художникам позволялось гораздо больше, чем политикам, была своя специфическая культура повседневности, которая накладывала отпечаток даже на стиль поведения таких непривязанных к контексту фигур, как Ленин. В кафе его видели многие. Там проходили большевистские собрания, там назначались деловые свидания. Даже Крупская свидетельствует, что, по крайней мере, весь первый год ее муж просидел в кафе, например, в Клазери-Далила, на углу Бульвара Монпарнаса и Авеню-Обсерватории, где коротали время персонажи в диапазоне от Аполлиннера до Пикассо. Особенным любителем такого образа жизни был Таратута с молодой женой, сестрой Шмидта. И Адриканис с Екатериной тоже были тут. Не стоит, однако, недооценивать иронию Крупской — Первые полгода в Париже Ленин бился с редактурой своей книги, и в отличие от большинства жителей мегаполиса, ему просто некогда было лелеять свой сплин, хотя бы и связанный с разгромом партийных структур в России. А вот дальше ему, похоже, поднадоел этот образ жизни. Возможно, причиной стал рост количества нежелательных встреч. Так или иначе, он предпочитает замкнуться в раковине и курсировать между домом, типографией и библиотекой. Экономия на кофе и гренадине привела к освобождению средств, которые Ленин принялся с энтузиазмом инвестировать в туризм. Особенно озадачивающие для сторонников теории Ленина аскета выглядят его маршруты путешествий, иногда с семьей, иногда в одиночку, в места стационарного отдыха. Крупской даже приходится делать постоянные оговорки – В Ниццу, где он поехал после почернения языка от работы над материализмом и империокритицизмом, а пансион в Бонбоне был так дешев, что на следующий год после пребывания у нее Ульяновых нерасчетливая хозяйка попросту разорилась. Бровь ползет вверх и достигает критической отметки при знакомстве с инверсионным следом, оставшимся от лета 1910 когда сначала он две недели лежит на каприйских шезлонгах — Потом, если верить Валентинову, ссылающемуся на свидетельство Лёвы Владимирова Штейн-Финкеля, заезжает, не поставив об этом в известность составителей своей биохроники, в Неаполь, Рим и Геную, затем, забрав жену и тёщу из Парижа, коротает с ними месяцок в хижине таможенного сторожа в Порнике на берегу Бискайского залива на диете из свежих крабов». Потом отправляется на Международный социалистический конгресс в Копенгаген, где, посвятив некоторое количество времени анализу новейших данных датской статистики, приходит к заключению, что специфической чертой империализма в Дании является «получение сверхприбыли вследствие монопольно выгодного положения рынка молочных и мясных продуктов», и описывает датскую буржуазию как процветающих захребетников империалистической буржуазии, участников ее спокойных и особо жирных прибылей, и предположительно наслаждается обществом, тоже присутствовавшей в этот момент в логове захребетников Энесса Арман. Затем, и, возможно, все в той же приятной компании, но не доказать, не опровергнуть это невозможно, плывет в Стокгольм для свидания с матерью. Мы знаем, что все ленинские квартиры, снимавшиеся в тучные годы, находились поблизости от зеленых, удобных для прогулок, городских оазисов: Гарден, Монрепо, Блони. Обе парижские квартиры Ленина были на юге города в четырнадцатом округе у парка Монсури. Трудно сказать, кто первый выбрал для обитания именно этот район, однако к 1912-му его можно без преувеличения назвать «большевистской слободой». Здесь обитали все, от Каменева до Инессы Арманд. Для большевиков образца 1910 -го года, партии, сделавшей ставки разом и на подпольную, и на легальную деятельность, район подходил как никакой другой — Буржуазный, хотя не фишенебельный на поверхности, снизу, с изнанки, он был подбит катакомбами, заваленными, говорят, скелетами. Туда перенесли останки шести миллионов умерших из Монсури. Собственно, Монсури означает «холм мышей». Мышей, которые наводняли здешние подземелья и каменоломни. Вход в катакомбы находился у Ленина едва ли не на заднем дворе. на той самой площади у Бельфорского льва, вокруг которой предпочитали рыть себе норы большевики. В доме одиннадцать на улочке Роли у парка Монсури жили, на втором этаже один, на третьем — другой, Каменев и Луначарский с семьями. И хотя сосед снизу мог издавать в пролетарии самые воинственные крики, направленные против богдановцев вообще и Луначарского в частности, «Не по дороге!» с заседания им все равно приходилось идти домой вместе. Нарушенный философский нейтралитет, хочешь не хочешь, приходилось восстанавливать. Луначарский был не из тех, кто меняет образ жизни из-за какой-то статейки, и продолжал втолковывать богостроительскую ересь членам своего кружка пролетарской культуры. Иногда они приходили к нему на дом, А иногда кружили по парку Монсури на манер перипатетиков, сопровождаемые скептическим взглядом Ленина, которого забавляла эта самая псевдодеятельность. Монсури был парком эмигрантов. Здесь постоянно играли дети Зиновьева, Каменева и Луначарского. И Ленин приходил сюда не только для того, чтобы, исходя зубовным скрежетом, вычеркивать по требованию цензуры из гранок материализма и империокритицизма «боженьку», заменяя... Луначарский примыслил боженьку, напримыслил себе религиозные понятия, но и вести с ними обстоятельные разговоры. Ради изучения местной политической культуры Ленин охотно захаживал, если позволял график, на выступления социалистического краснобая Жореса в шумные народные театрики, где острый на язык шансонье заводили рабочую публику скетчевыми юмористическими частушками на злобу дня. В 1909-м Блерио перелетает через Ла-Манши. В Париже бум всего авиационного. На каждом свободном пятачке строят взлетно-посадочные полосы и ангары. Ленин с Крупской часто ездит на велосипедах на авиационные выставки и на аэродромы в Иссиле-Мулино или в Жююзи наблюдать за покорением воздушной стихии. Не исключено, Ленин, который в марте 1917-го всерьез будет рассматривать вариант с нелегальным авиаперелетом Цюрих-Петроград, подумывал о том, чтобы научиться управлять аэропланом, и не за этим ли поехал весной 1909-го в Ниццу, в парижском Вестнике рекламировалась тамошняя русская авиационная школа, как, например, и Разм который пошел учиться в школу воздухоплавания Блерио и наверняка не раз отчитывался о своих успехах Ленину. С одной из этих поездок связана рассказанная парижским большевиком Алином история про то, как однажды Ленин уехал кататься на велосипеде на свой обычный променад и вернулся на час позже обычного, ведя велосипед за руль. Задняя часть была вся смята. «Я устало», — сообщил он, — «упал в Канаву. Это наказание мне за то, что ушел». Вот что произошло. Ленин очень интересовался авиацией и в свободную минутку уезжал смотреть на аэродром. В этот раз он уехал в ИСИ, ИС где ежедневно совершались полеты. Подъезжая к аэродрому, он услышал сверху за головой шум винта. Он поднял голову, чтобы проследить взглядом за движениями аэроплана, но в то же мгновение в него воткнулся другой велосипедист, ехавший сзади. Удар был такой силы, что они оба оказались в придорожной канаве. Началась перебранка — Другой велосипедист утверждал, что виноват Ленин. Ленин доказывал, что наоборот, ведь это он ехал впереди и не мог видеть, что происходит сзади. Рабочий, наблюдавший за этой сценой, встал на сторону Ленина. Словесная ссора, заведомо бесперспективная, длилась до приезда агента, который притащил их в полицейский участок. «На следующий день я обнаружил Ленина на пороге его дома перед разобранным велосипедом». он выравнивал какие-то детали с помощью клещей, что-то завинчивал, прикручивал. Страшно недовольный происшествием, он утешал себя тем, что у моего противника велосипед был не в лучшем состоянии, а в худшем. Ни в одном другом месте мира с Лениным не происходило столько приключений, связанных с велосипедом, сколько в Париже. Он не только сталкивался с другими велосипедистами, но попадал в аварии с участием автомобилей, лишался своего имущества в результате злого умысла неизвестных лиц, удирал от преследований полицейских агентов. Все четыре французских года он будто участвовал в бесконечном Тур-де-Франс, который, кстати, начал проводиться с 1903-го, но колоссальную популярность набрал как раз к 1908 моменту приезда Ленина. Нация была одержима велоспортом. Собственно, почему была? В отражающем уровень локальной велокультуры индексе Копенгагенизации, Париж исправно держится в первой десятке. Однако же это не вполне райские кущи для велосипедистов, по крайней мере катающихся по ленинским колеям. Еще Крупская проницательно отмечала, что велосипедная езда по такому городу, как Париж, не то что езда по окрестностям Женевы, требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды. Информация о пребывании Ленина в Париже производила на деятелей культуры советского времени тот же эффект, что валерьянка на котов. Все, у кого была хотя бы малейшая возможность отправиться по местам ленинской эмиграции, рвались совершить паломничество именно во Францию, в надежде погрузиться в некую особую атмосферу, которую не найдешь ни в Женеве, ни в Кракове. будто потеревшись штанами о скамейку в парке Монсури, можно было вызвать дух Ленина. Надежды удивительным образом оправдывались, и даже с лихвой. Поэт Вознесенский и вовсе, кажется, объелся там мыло и дописался до того, что эмигрировали как раз те, кто остался в России, тогда как подлинная Россия находилась как раз в Лунжуму. Париж стал... узловой станции ре общества, пунктом, где интеллигенция продляла советской власти мандат доверия. Тот, кто хочет обновиться, должен знать, с чего начинался век, как сформулирована задача в фильме Юткевича «Ленин в Париже». Разливский шалаш и то, кажется, не был мифологизирован в той же степени, что улица Мари Марирос. Волшебные слова... Лонжумо и Марирос, твердят героя Хуторка в степи, оттуда идут все директивы и инструкции, и, надо признать, в них до сих пор ощущается магия. Кажется, что до дюнор куда Ленин ежевечерний сам доставлял свои статьи к поезду в Россию, бог весть, какое расстояние от Рю Марирос. На самом деле за полчаса на велосипеде доезжаешь запросто, тем более, что дорога под уклон. Неудивительно, что Ленину не надоедало повторять этот маршрут ежевечернее. Каждый сто метров — Пантеон, Нотр-Дам, башня Сен-Жак, отель де Виль, чрево Парижа. С некоторой натяжкой эти достопримечательности могут быть квалифицированные как ленинские. В Люксембургском саду гулял, на бульваре Севастополь назначал конспиративные встречи, на северном вокзале искал русский поезд. Мы, однако ж, забыли о Богданове. Что же происходило с ним дальше? Богданов сначала продолжал цепляться за лодку, из которой его выпихнули, но, получив пару раз веслом по пальцам, поплыл в другом направлении, под свист и улюлюканье Ленина, дурак, каналья, авантюрист. Однако, к неудовольствию помахавших ему платочком товарищей, через некоторое время вновь объявился на берегу, Теперь уже в качестве официально через ЦК всей РСДРП оформленного капитана новехонького судна, украшенного надписью «Литературная группа вперед» и пришвартованного все в той же заграничной гавани. Трюм у него был набит живым товаром из России, сознательными рабочими, приехавшими подучиться марксизму. И курс этого корабля лежал на капре. Меньшевики смотрели на очередное приключение Богданова сквозь пальцы. На зло Ленину они готовы были покумиться хоть с чертом. Мы уже видели, какое негодование вызвало у Ленина из стаи шакалов из парка Мансури каприйская авантюра. Сидеть и смотреть на это безобразие, сложа руки, никто не собирался. И уже в декабре 1909-го лисе, бомбардировавший птенцов Богдановско-Горьковского гнезда прелестными грамотами... Довелось увидеть, как добыча падает ей прямиком в рот. Каприцы явились на Мари-Рос, и, соблазнивший их Ленин, с жадностью вонзил зубы в их хрупкие косточки. Выполняя свое обещание, он прочел им несколько лекций. Студенты дураками не были и заметили, что по существу темы были лишь предлогом. Настоящая цель его беседы — сводилось к тому, чтобы отвоевать у Богданова хотя бы некоторых из нас. Большинство из перебежчиков, наслушавшись, как Ленин разбирает тезисы впередовцев, вернулись в Россию, убежденные, что Ленин ушел от старых заветов большевизма и заблудился в собственных своих выводах. Стоит ли говорить, что один из шестерых островитян был агентом полиции? Впрочем, Ленин тоже был себе на уме и, напирая на важность думской работы, не сообщил им, что одновременно пытается, к примеру, растормошить экипаж стоящего у Тулонского рейда русского корабля. В ответ на крайне недружественные действия Ленина Богданов теперь уже официально через ЦК провел заявление о создании литературной группы «Вперед!» из 16 участников, которая, хотя и была левее Ленина, но получила моральную поддержку меньшевиков в пику Ленину. которого они на январском 1910 года пленами ЦК загнали в угол ринга, нанеся несколько чувствительных ударов, заставили уничтожить оставшиеся 500-рублевки, закрыть фракционный пролетарий и передать оставшиеся от Эксов деньги на хранение немцам-держателям — Каутскому, Цеткин и Мерингу. Именно поэтому меньшевики смотрели сквозь пальцы на очередное предприятие Богданова — партийную школу в Болонии. Равно как и наряд опытов алхимика Красина, который не мог смириться с тем, что 500-рублевые билеты надо было сжечь, с какой стати. Их либо надо было вернуть доверителям, кому — Сталину и ко, либо употребить на дело большевизма, и обнаружил способ очень удачно подправить на них номера. Деньги, таким образом припоминает Лядов в некрологии Красину, были спасены для партии. Какой именно ее части — Мемуарист умалчивает. По другим источникам, не прошедшие красинские пробирки 500-рублевки из впередовских сусеков продолжали размениваться, теперь уже в Америке. К лету 1910-го, когда полиция предупредила своих заокеанских коллег, удалось конвертировать в доллары 33 билета, 15 реквизировали копы.